Все вдруг замолчали. Опасность. Это это очень плохо. Я понимаю, что плохо, но ну какая она? Опасность это когда надо удирать. Удирать. Удирать. Она прыгнула в сторону и понеслась. Ей надоело стоять и бояться не весь чего. Бэмби и Гоба припустились за ней. И снова началось. Они прятались. Зарывались в душистый шелк травы. Кувыркались, дурачились, совсем забыв о том, что недавно дрожали от неведомого страха. Нет, нет, пора, пора, пора. Домой, домой. Я укажу. Лес негромко шелестел. Усталая мать крепко спала. Влажная духота наполняло лесное убежище. Мама, ты спишь? Да, сынок. А я уже выспался. Пойдем на поляну. Пойдем. Куда? На поляну? Сейчас? А разве нельзя? Нет, сейчас ни в коем случае. Днём там подстерегает страшная опасность. Что такое страшная опасность? Что такое страшная опасность? Самая страшная опасность, мой маленький, это... Это он. Он? Кто он? Что такое он? Он? «Тебе еще рано знать, рано!» «Зря я это сказала!» Каждый день приносил что-нибудь новое. Бэмби многому научился. И прежде всего пользоваться слухом и чутьем. Вот это мягкий топоток кротов. Это короткий стремительный полет летучей мыши. Это пахнет клевер. Это ромашка Где-то рядом пробежал заяц А это... Это... Фалина! Здравствуй, Бэмби! Добрый вечер, Бэмби! Здравствуйте! Что я вам расскажу? Что сегодня со мной было? Что? Что? Понимаете, я сегодня заблудился Потерял маму Да, это было неприятное происшествие. Ранним утром, заигравшись и забегавшись, пока мать щипала траву, Бэмби понял, что попал в незнакомое место. Он сворачивал то вправо, то влево, то возвращался назад, плутая без цели и смысла. Ему стало страшно. Мама! Мама! Мама! Где ты? Мама! Кто здесь кричит? Бэмби вздрогнул. Перед ним стоял огромный старый олень. Самый большой и мощный Из всех, кого видел Бэмби Это я Я заблудился Маму потерял Ты боишься? Стыдись, сын мой Я, я не боюсь Я не буду бояться Надо быть осторожным Но не трусливым Пойдем со мной Иди сюда Сюда Да Спасибо Я иду Большое спасибо Да, он так и сказал мне Надо быть осторожным Но Но не трусливым Вот И он меня вывел, он показал, где мама Только не сказал, кто о А я знаю Знаешь? Кто же? Это старый вожак Мне его мама показала Он самый сильный, самый умный Он презирает опасность Никто не может победить вожака «Даже он не может победить!» «Он? Он? Фалина, кто это он? Что такое он?» Со старого дуба кружас слетел лист. Из других деревьев то плавно, то стремительно слетали желтые и красные листья. Зарядил дождь. Это был холодный, скучный и недобрый дождь. Дул северный ветер Казалось, в бешеной злобе он хочет вырвать С корнями все деревья и унести их прочь Наконец, земля покрылась чем-то белым-белым Сначала Бэмби обрадовался, это было красиво Но вскоре радость прошла. Приходилось долго разгребать эту пронзительно холодную белую пыль, которая больно ранила ноги, чтобы откопать хоть несколько сухих травинок. Всё труднее и труднее становилось добывать еду. Разносились ужасные слухи. Ворона заклевала маленького зайчонка. Лиса разорвала фазана, найдя его в снегу, где он надеялся перезимовать. Приветливую белочку загрызла куница. То там, то здесь на снегу встречались следы крови, птичьи перья, клочки шерсти. Очень скоро, сынок. Придется потерпеть. Зима бывает каждый год. Да, и каждый год не верится, что когда-то было так хорошо. И каждый год думаешь, когда же это кончится. Да, да. Гоба, что ты дрожишь? Что с тобой? Тебе холодно? Не знаю. Не знаю. Мне не холодно. Но мне что-то не по себе. Почему тебе страшно, сынок? я ничего не чую и не слышу? Не знаю. Я я не могу объяснить. Но я чувствую, что-то происходит со мной. Что-то произойдет. Мамочка, я боюсь! Постойте! Постойте! Я слышу! Я слышу! И вдруг все разом услышали вдали Треск ломаемых сучьев и гул деревьев, По которым кто-то многочисленный Громко чем-то стучал, кажется, палками, Шум надвигался, послышались голоса, которых ни Бэмби, ни Гоба, ни Фалина никогда не слышали. Это были странные, очень странные голоса, и они кричали громко. Ху-ху-ху! <со auch> <со как> Но ужаснее всего был запах. Резкий, чужой, тяжкой. Сводящий с ума в нем, в этом запаще Было что-то грубое, сильное, пронзительное В нем было что-то такое, что властно притягивало И в то же время отталкивало В лесу все уже бежало. Высоко над кронами деревьев пронеслась стая ворон». По снегу метались узкие, длинные тени, фазаны. А посреди них мелькало что-то рыжее. Это была лиса. Но теперь ее никто уже не боялся. Она сама думала только о том, чтобы спастись. Белки отчаянно скакали с одного ствола на другой. Все бежало, все летело, все спасалось. Волна невыносимого запаха плыла сквозь чащу, наполняя сердца леденящим ужасом. Бегите, бегите! Но куда, милый заяц? Поправь я и сам, я и сам не знаю куда. Мы, кажется, окружены всюду, он Но бежим же! Бежим скорее! Сестра! Скорее! Куда же вы? Стойте! Убежали. Ах, боюсь, я за них зря, не так. Бэмби, а? не бойся, спокойно. Только не бежать, пока я не скажу. Вон, в той стороне есть лаз. Если доберемся, мы спасены. «Будь спот для меня!» «Хорошо, мама!» Мать повела его спокойно, уверенно, по каким-то одной ей ведомым путям все глубже и глубже в чащу. Вокруг творилось что-то невообразимое. Стук, крики нарастали. Казалось, они везде... Откуда-то сбоку опять выскочил заяц. «Ой, вы еще здесь! Что же вы? Спасайте принца!» Он на минутку приостановился. Его смешной нос и длинные усы дрожали. Уши то взлетали вверх, то падали. Он повернул голову направо, налево и вдруг... <звук> высоко подпрыгнул и камнем упал на снег. Такого звука... Бэмби еще не слышал. Может быть и слышал, но вдалеке и потому принимал за гром. Но теперь он понял, Я приказываю Беги Он идет Бэмби мчался вперед Не видя, не чувствуя ничего Он задыхался В голове стоял туман Ноги дрожали Он остановился Ему очень хотелось лечь И лежать Лежать «Не ложись, уходи отсюда, сейчас он придет и сюда». Как и откуда появился старый вожак? Бэмби не мог этого понять. Высокая мощная фигура, увенчанная короной, как будто выросла прямо из-под земли. «Пойдем!» Я выведу тебя. А, мама, где мама? Твою маму унесли. Унесли. Кто? Он. А где Гоба и Фалина? Гоба увели. Он увёл Гоба и Фалину. «Нет, Фалина спаслась! Немедли, сынок! Пойдём! Они шли долго, пока гудящий лес остался позади, и Бэмби не оказался вне опасности в глухой непроходимой чаще. Наступила наконец весна. Лес снова ожил, зазвенел птичьими голосами, наполнился благоуханием цветов и трав. У бэмби выросли рога. Он чесал их о стволы деревьев и испытывал необычайное наслаждение. Доброе утро, принц Дэв. У вас дивная корона. Такая красивая. Доброе утро. Благодарю вас. Мне очень приятно это слышать. Вы меня не знаете? Мне кажется, знаю. Ведь вы раньше жили вон на том дубе. О, нет. Вы путаете меня с моей бабушкой. Это она жила там, когда вы были ребенком? Она часто рассказывала мне о вас Но потом ее загрызла куница Это было давным-давно, зимой а, Кажется, к вам кто-то идет Не буду мешать Бэмби, это ты Какая ты стала красивая, Фалина. А ты... Ты такой большой и сильный. И какая у тебя корона. Я давно не видел тебя. Я очень скучал, Фалина. И я... Я тоже соскучилась. Правда? Знаешь, пойдем на поляну. Ту самую. Как в детстве Они носились по поляне В упоении какого-то небывалого Неведомого счастья Фалина! Бэмби! А помнишь, как мы играли в догонялки? А помнишь? А помнишь? Они бегали на поляну каждый день, и каждый день был днем счастья. Но однажды... Стой! Фалина, не выходи. Да, я вижу. Над поляной тянулся резко страшный, теперь уже знакомый запах, от которого сжималось сердце, а на противоположном её краю стояло на двух ногах удивительно прямо существо высокое, тонкое, узкое с белым, голым, совершенно голым лицом. Несказанным, холодным ужасом Веяло от этого лица Он Я уже видел его Зимой Да Я тоже В двух передних, верхних своих ногах Он держал довольно длинную палку Которая сверкала под яркими солнечными лучами Этим он убивает. Да, я знаю. Уйдем. Какой он страшный. Да, говорят, он всемогущ. Ему повинуется всё. Он добивается всего, чего захочет. Но почему он так преследует нас? Неужели он хочет перебить всех-всех? Не знаю. Мама рассказывала мне, а ей рассказывала бабушка, а бабушке рассказывала ее бабушка, что что когда-то давным-давно он не был нашим врагом, что он любил нас, и мы его не боялись. Неужели так больше никогда не будет? Не знаю. И еще несколько раз лес терял листву И погружался в зимнее мертвение. И несколько раз возрождался снова весной. Было лето, тихий вечерний час. Бэмби стоял на маленькой лужайке в глухой чаще. В луче заходящего солнца над его ветвистой короной плясал и кружился комариный рой. Вдруг его чуткое ухо уловило в тишине далекий жалобный звук. Звук шел с той стороны, где была поляна. Бэмби двинулся в ту сторону. Он шел напролом сквозь чащу, но совершенно беззвучно. Мама! «Мамочка! Мама! Мама!» Еще не выходя из чащи, Бэмби увидел, что на самом краю поляны Стоят тесно прижавшись друг к другу два малыша в красных шубках, два олененка, брат и сестра. Они не видели Бэмби. Он уже хотел выйти к ним, как вдруг увидел в высокой траве что-то сверкающее металлическим блеском. Это что-то... Медленно и тихо приближалась к оленятам, Ничего не видящим и не слышащим от испуга. Медлить было нельзя ни секунды. Мощное тело Бэмби взметнулось над кустарником, И он в одно мгновение оказался прямо перед оленятами На самом видном месте поляны. «Прочь!» «Ведите в лес!» Что-то тонко и пронзительно просвистело над самой головой Бэмби, обломив кончик рога. Но Бэмби одним прыжком снова оказался в чаще, где пуля не могла его достать. «Ну вот». Я отвлек его. Все хорошо, малышки. Никогда не ходите в это время на поляну. Только ранним утром или поздно вечером, ночью. А теперь пойдем к вашей маме. Идите за мной. Кто это? Это молодой вожак. Его зовут Бэмби. Он самый сильный, самый смелый. Мне мама рассказывала, он никого не боится, даже его. А это на поляне. Был он? Да, он. Слышала, какой гром. Ой, да, как страшно. А он всегда будет за нами гоняться. Не знаю. Мама мне говорила... А говорила ее бабушка, а ее бабушке говорила ее бабушка, Что, может быть, он когда-нибудь перестанет нас убивать И станет добрым, что он придет к нам И будет нас любить, будет с нами играть И все помирятся с ним И никто не будет его бояться Когда же это будет? Не знаю Она похожа на маленькую фолину. Солнце село. Последние багровые лучи его скользнули по верхушкам деревьев. А затем стало быстро темнеть. Не бойтесь, скоро вы увидите маму. И он пошел дальше. Впереди двух маленьких оленят. Огромный, могучий, высоко неся. Свою ветвистую корону. Сказочное утро